Глава 21. Стук в дверь, резкий настойчивый, вырывающий спасительного забытия. Я недовольно промычал и зарылся лицом в подушку. Ну вот какого черта! Я же только-только уснул. Кажется, прошло не больше. Я мельком глянул на часы на прикроватной тумбочке. Четыре часа? Всего четыре часа сна после трех суток почти непрерывной магической пахоты. Это даже для меня, архитектора с опытом, маловато будет. «Теодор!» В дверь спальни кто-то настойчиво тарабанил. Голос скалы. «Подъем! Тревога!» «Да иду я, иду!» – проворчал я, с трудом отдирая себя от кровати. Скала уже стоял на пороге, наполовину облаченный в свою киру. Вид у него был крайне серьезный те тени опять полезли!» «Отлично!» – зевнул я, потягиваясь так, что кости захрустели. «А я тут при чем? У нас есть купол. Он для чего, по-вашему, строился? Для красоты?» «Купол-то держит!» – кивнул скала. «Но эти твари, похоже, решили тактику сменить. Не ломятся напрямую, а скапливаются мелкими группами и по окрестностям шастают». Я нахмурился. Ладно, отправьте тенеборцев, пусть поохотятся, руку набьют. Оружие и брони у них теперь хоть отбавляй. Заодно и новобранцев своих обкатают. А для поддержки выпустите пару-тройку сотен универсальных големов. Если понадобится семь-восемь сотен, а то и всю тысячу, пусть зачистят всех этих крыс, чтобы ни одна тварь не ушла. Зевнув, я поплелся в ванную. Только я закончил с утренним кофе и бутербродами, как на кухню снова влетел скала. «Тео!» – выпалил он. «Камбоджа пала!» Я удивленно приподнял бровь. «Что? Это где? Я что-то не припомню такой деревни в Лихтенштейне». «Да не деревня это!» – скала схватился за голову. «Это страна, в Азии. Ну, там, где джунгли, храмы древние. Большая страна, между прочим». Он быстро открыл на своем телефоне карту мира. Ткнул пальцем в точку где-то в Юго-Восточной Азии. Вот, видишь? Да уж, страна действительно была не маленькая. В смысле пала? Я отставил чашку. Что за бред? Только что по экстренным каналам передали. Тени напали на Камбоджу. 12 часов и все. Страны практически больше нет. Как нет? Я уставился на него. «Такую страну? За 12 часов? Это же невозможно!» «Я сам в шоке, Теодор!» Скала устала потер виски. «Но факт есть факт. Только что пришло подтверждение от наших китайских союзников. Они там рядом пытались помочь, но не успели». «Да как это вообще произошло? Они что, не сопротивлялись? Армия у них там была?» «Была», — кивнул Оракул и армия, и одаренные, и даже кое-какие свои тенеборцы. Но он включил видеозапись, которую ему, видимо, только что переслали китайцы. Качество было отвратительное. Снято похоже на какую-то дешевую камеру с дрона, но даже так можно было разглядеть весь ужас происходящего. Тени лезли отовсюду. Они вырывались из-под асфальта на улицах, из стен домов, из канализационных люков. Тысячи, десятки тысяч. Они были повсюду. Защита пала почти мгновенно. Армия, застигнутая врасплох, просто не успела среагировать. Солдаты, не понимая, что происходит, в панике бросали оружие и пытались бежать. Но бежать было некуда. Тени догоняли их, пожирали, превращали в таких же безмозглых тварей. Люди, обезумевшие от ужаса, метались по улицам, пытаясь спастись, но бесполезно. Тени были повсюду. Это была не битва, а настоящая бойня. Тотальное уничтожение. Видео оборвалось. Я несколько секунд молчал, пытаясь осмыслить увиденное. Такого я еще не видел. Это была совершенно новая тактика. Не просто вторжение, а какое-то тотальное поглощение. «Понятно», – тихо сказал я. Затем резко выпрямился. Усталость как рукой сняло. «Максимальная боевая готовность всем подразделениям, удвоить патрули, големов на стены, все резервы в ружье!» Скала, услышав мой тон, вытянулся по струнке. «Есть!» Он выскочил наружу, а я остался один. Все, началось. Похоже, папа Легба, этот старый ублюдок, приступил к реализации своего плана. Он больше не будет мелочиться, нанося точечные удары. «Теперь он будет бить по-крупному, стирать с лица земли целые страны, сеять хаос и разрушение в глобальном масштабе. Иллихтенштейн, моё маленькое, но такое неудобное для него княжество, наверняка станет одной из его главных целей». Я усмехнулся. «Ну что ж, Легба, ты хочешь испытать меня на прочность? Давай сыграем!» Зимний дворец, Петербург, Российская империя Император Алексей Николаевич пребывал в состоянии близком к панике. Последние несколько дней превратились в нескончаемый кошмар, и конца этому, казалось, не предвиделось. Сначала пришли донесения из Камбоджи, далекой экзотической страны, о которой большинство жителей империи знали лишь по рассказам туристов. Теперь Камбоджа стала еще одной горячей точкой на карте теневого вторжения. Затем Филиппины. Половина островного государства потеряна, захвачена тенями. Уцелевшая часть погрузилась в хаос. Почти 80% выжившего населения хлынули на оставшиеся территории, превратив их в гигантский лагерь беженцев. Нехватка всего – жилья, еды, воды, медикаментов, инфраструктура, не рассчитанная на такой наплыв, рухнула. И хотя наступление теней на Филиппинах удалось временно остановить, напряжение среди измученных, голодных и напуганных людей лишь нарастало с каждым часом, грозя в любой момент вылиться в бунты и беспорядки. А затем сообщения посыпались, как из рога изобилия. Тени атаковали еще одну страну, а потом еще три более сильные государства включая Мальту, остров-крепость, оплот мальтийского ордена, чьи рыцари славились своей отвагой и мастерством в борьбе с порождениями тьмы. По всему миру шли ожесточенные бои. Где-то удавалось отбиться, где-то нет. Общая картина была мрачной, тьма наступала. На фоне этих глобальных катаклизмов внутренние проблемы империи казались мелкими и незначительными. Но только не для аристократии. Войска императора, несмотря на его тайные приказы тянуть время, уже почти закончили подготовку к вторжению в Лихтенштейн. Аристократы совершенно игнорировали здравый смысл и очевидную опасность. Они требовали войны, немедленной, решительной, победоносной. События, которые по логике должны были убедить их в необходимости дипломатии, объединения усилий, Сосредоточение на внутренних проблемах произвели совершенно обратный эффект. Даже те, кто раньше выступал против силовых методов, теперь, видя реальную угрозу со стороны теней, спины у рта доказывали необходимость захвата Лихтенштейна. Их аргументы были просты и циничны. Оружие против теней находится в Лихтенштейне. Мы обязаны его найти. Нам необходим этот вавилонский, его технологии его разработки. Если мы не получим их, мы все погибнем». Эти лозунги как вредоносный вирус захватывали умы имперской элиты, подогревая их воинственный пыл. Вдобавок ко всему, среди знати набирала популярность новая гениальная теория. Лехтенштейн, благодаря своему защитному куполу, неприступное место. Тени не могут туда проникнуть, а вот люди могут. В случае глобальной катастрофы, когда весь остальной мир погрузится во тьму, Лихтенштейн мог бы стать убежищем для избранных. Аристократы со своими семьями, богатствами и слугами смогут укрыться там, в безопасности, и править оттуда остатками цивилизации. Эта перспектива очень не нравилась молодому императору. Он прекрасно понимал, что вторжение в Лихтенштейн, если тот не сдастся добровольно, Приведет к полной катастрофе. Это не только разрушит хрупкие едва наметившиеся отношения с Вавилонским. Это может привести к тому, что Лихтенштейн навсегда отвернется от империи, что в свою очередь навсегда закроет для них доступ к его уникальным технологиям и вооружению. И тогда все остальные державы Пруссия, Швейцария, Китай, с которыми Вавилонский уже успел заключить выгодные союзы, получат все а Российская империя вместо союзника и источника передовых разработок приобретет лишь нового, могущественного и смертельно обиженного врага. Если бы Алексей Николаевич мог просто уйти с трона, чтобы разрешить эту ситуацию, он бы так и сделал. Но он осознавал, кто бы ни оказался на его месте, будет только хуже. По крайней мере, он сам пытался сопротивляться этому безумию, искал мирный выход, а его преемник, скорее всего, станет послушной марионеткой в руках жаждущей войны аристократии. Разведка уже докладывала, что некоторых его далеких родственников активно обрабатывают, готовя на роль марионетки, и те совсем не против, а то и жаждут занять его место. Это был готовый план на случай, если император будет слишком сильно сопротивляться их воле, Его просто заменят. Алексей Николаевич пытался бороться с влиянием аристократов на массы. Недавно он провел масштабную чистку среди некоторых медиаструктур, которые служили карманными инструментами пропаганды, разжигая в народе ненависть к Лихтенштейну и его правителю. Но таких структур было слишком много. Он просто не успевал со всеми разбираться, используя законные методы. И вот уже в народе, напуганном недавними нападениями теней, начинали открыто обсуждать, что Лихтенштейн – это единственный выход из сложившейся ситуации. Император решил провести экстренную пресс-конференцию. Он должен был выйти к людям, успокоить их, заверить, что Империя готова к любым угрозам, что все под контролем. Он вышел на балкон Зимнего дворца обращаясь к многотысячной толпе, заполнившей Дворцовую площадь. «Граждане Российской империи! Я понимаю вашу тревогу, ваши страхи. Мир охвачен тьмой, угроза теней стала реальной. Но я хочу заверить вас, империя готова! Наши доблестные войска, наша наука, наш народ, мы не дрогнем перед лицом опасности, мы защитим нашу землю! Он сделал паузу, отслеживая реакцию толпы. Глаза тысяч горожан, от простых рабочих до зажиточных купцов, были устремлены на молодого императора, ожидая от него не только слов, но и конкретных действий. Что касается ситуации с Лихтенштейном. Да, ситуация там непростая, но я верю в силу дипломатии. Вооруженный конфликт – это не лучший выход, И я очень надеюсь, что Теодор Вавилонский ответит на мой официальный запрос о встрече. Я предложил ему переговоры, чтобы найти решение, выгодное для нас обоих. Но если дипломатия не сработает, если наши мирные инициативы будут отвергнуты, то войска империи, конечно, могут вторгнуться на территорию Лихтенштейна. Но я, как ваш император, хочу заверить вас, для меня слишком важна жизнь каждого имперца и я сделаю все возможное, чтобы избежать кровопролития. Толпа, казалось, прониклась его словами. Послышались одобрительные возгласы. И в этот самый момент, словно издеваясь над его миролюбивыми речами, небо над Петербургом разорвал грохот. Огромный черный теневой сгусток врезался в колокольню Петропавловского собора, видневшуюся вдалеке. Прогремел мощный взрыв. Шпиль, увенчанный ангелом, накренился и с оглушительным скрежетом рухнул вниз. Древний соборный колокол, весивший не менее тридцати тонн, оторвался от креплений и, пробив крышу, с гулом ухнул куда-то в недра собора. Из образовавшегося в небе разлома, как тараканы из щелей, хлынули тени. Охрана тут же открыла огонь. Магические разряды, трассирующие пули, вспышки энергетических щитов Все смешалось в один смертельный хаос. Люди на площади закричали, бросаясь в рассыпную, началась паника. Зачистка заняла около двадцати минут. Имперская гвардия и бойцы спецподразделений, к счастью, оказались на высоте. С угрозой справились, но цена была высока. Десятки раненых, несколько погибших. Эффект от этого нападения был колоссальным. Перекрывая вой сирены, с толпы донеслись крики. «А почему у нас нет такого купола, как в Лихтенштейне? Почему мы не защищены?» Вперед, расталкивая людей, выступил один из аристократов. Герцог Самошников. Тот самый, кто громче всех требовал войны. «Вот поэтому нам нужен Лихтенштейн!» Его голос, усиленный артефактным рупором, прогремел над площадью. «Нам нужна технология их купола!» «Нам нужно их оружие! Ведь жители столицы, жители всех наших городов, все мы заслуживаем быть под защитой! Разве вы так не считаете?» Толпа взревела в ответ. «Да, да, купол! Нам нужен купол! Нам нужна защита!» Аристократ с победной усмешкой повернулся к балкону, где все еще стоял бледный император, и произнес издевательской вежливостью. А теперь продолжайте, Ваше Императорское Величество. Народ ждет ваших решений. И молодой император Алексей Николаевич Романов в полной мере осознал, в какой безвыходной, просто отчаянной ситуации он оказался. Его загнали в угол. И выхода, казалось, уже не было. Секретная трехсторонняя видеоконференция. Премьер-министр Великобритании сэр Томас Брэнсон говорил по защищенному каналу видеосвязи. На огромном экране перед ним два других лица, не менее мрачных. Лукас, Вивиан. Ситуация, как вы понимаете, выходит из-под контроля. Тени уже не просто просачиваются. Это полномасштабное вторжение по всему миру. Разведка докладывает, что новые прорывы произошли в Индии и Бразилии. «Наши колонии...» Премьер-министр на мгновение запнулся. «Наши заморские территории под ударом. Мы едва сдерживаем натиск на своих островах». Лукас Шварцер, премьер-министр Австралии, угрюмо кивнул и отхлебнул из кружки с надписью «Лучший папа в мире». Его континент тоже сражался за выживание. «У нас та же картина, Том». На северном побережье вчера три новых разлома открылось. Мы бросили туда все, что у нас было: рейнджеров, одаренных, даже экспериментальное климатическое оружие. Эффект почти нулевой. Это как пытаться заткнуть дырявое ведро пальцами. Тени просто пожирают все. Мадам Вивьен Ренар, премьер-министр Франции, известная своей стальной волей и нелюбовью к пустым разговорам, коротко кивнула. «Нет, Лукас, ждать мы не будем. У нас есть решение!» Она кивнула своему помощнику, и на экране появилось изображение. Видео, снятое с дрона, показывало территорию Лихтенштейна, где маршировали огромные боевые големы. Каменные и металлические монстры, похожие на средневековых рыцарей, методично уничтожали теней. Их клинки рассекали тьму, А пулеметы и арбалеты, снаряженные какими-то особыми боеприпасами, рассекали бесплотные тела, как раскаленный нож масла. Где-то вдалеке виднелся переливающийся золотистым светом защитный купол, который успешно отражал теневые атаки. Вавилонский! пробормотал Шварцер, с восхищением глядя на экран. Черт побери, как ему это удается! «Наши научники уже голову сломали, пытаясь разгадать секреты его технологий. Это же будущее!» «Именно!» — подтвердил Аренер. «Тот, кто владеет этими технологиями, будет править этим миром, или тем, что от него останется после вторжения теней, и мы не можем допустить, чтобы это была Российская империя!» Шварцер кивнул. «Наши аналитики пришли к тому же выводу. Российская империя по-прежнему считает Лихтенштейн своей территорией. По слухам, они сами хотят заполучить эти технологии. «Это недопустимо!» — воскликнул сэр Брэнсон. «Мы не можем просто сидеть сложа руки и ждать, пока русские и китайцы заберут себе все самое ценное. Представляете, что это будет? Две сверхдержавы, вооруженные оружием, способным остановить теней». Да мы окажемся на задворках истории. И не факт, что они захотят с нами делиться. Скорее наоборот, попытаются использовать свое преимущество для установления нового мирового порядка. Да, у нас нет другого выбора, подтвердила Ренар. Я уже говорила, Российская империя сама на грани хаоса. Их столица была атакована. У них нет ни сил, ни времени заниматься Лихтенштейном. Так, каким бы хотелось. Они пытаются давить, угрожать. Но это все пустые слова. А мы можем взять это силой. Силой? Шварцер нахмурился. Вивиан, ты предлагаешь вторгнуться в Лихтенштейн? Это же война. С Россией, с Китаем. А сейчас, по-твоему, что, мирное время? Ренар усмехнулась. Посмотри вокруг, Лукас. Мир утопает во тьме. И если мы не получим это оружие, эти технологии, то очень скоро в темноту погрузимся мы все. И наши страны, и наши народы. А другие получат все и станут еще сильнее. А мы останемся ни с чем. Я не знаю. Шварцер покачал головой. Это слишком рискованно. Рискованно сидеть сложа руки. Ринар ударила кулаком по столу. «Мы уже пытались вести переговоры. Через наших дипломатов, через посредников. Нас просто морозят. И Россия и Лихтенштейн делают вид, что ничего не происходит, а время уходит». «И что вы предлагаете, Вивиан?» – спросил сэр Брэнсон. «У меня есть план. Мы предъявим Лихтенштейну ультиматум, жесткий и безоговорочный. Либо они делятся с нами своими технологиями, либо мы...» «Будем вынуждены обеспечить безопасность всего мира самостоятельно». «Ты имеешь в виду войну?» – уточнил Брэнсон. «Я имею в виду, что такое оружие не должно находиться в руках одного, пусть и талантливого, но непредсказуемого человека, правящего крошечным, никому неизвестным княжеством», – отрезал Ренар. «Это слишком опасно» и это оружие должно принадлежать цивилизованному миру, нам, тем, кто сможет использовать его правильно, во благо всего человечества. А если они не понимают этого по-хорошему... «Мы заставим их понять по-плохому», – закончил за нее Брэнсон. Он вздохнул. «Что ж, Вивьен, я с тобой. У нас действительно нет другого выбора». Лукас Шварцер молчал несколько секунд, глядя на своих коллег. «Война?» – с недоумением спросил он, снова отхлебнув из кружки. «Вы серьезно? Против Вавилонского? После того, что он сделал с австрийцами, швейцарцами и османами? Да он же нас на атомы распылит!» «Не распылит», – уверенно заявил Ренар. «Он один, а нас много. Да, он силен. Но против объединенной мощи трех держав он не устоит. Рано или поздно его силы иссякнут. Шварцер тяжело вздохнул. Боюсь, Вивен, вы правы. Другого выхода у нас нет. Мы должны получить эти технологии любой ценой, даже если это приведет к войне. Это уже война, Лукас, мягко сказала Ренар. Просто мы до сих пор пытались сделать вид, что это не так. Лидеры трех стран еще некоторое время обсуждали детали ультиматума. Формулировки, возможные ответные меры. Они прекрасно понимали, что идут на огромный риск, но ставки были слишком высоки. Теневая угроза нарастала, а технологии Вавилонского были единственным реальным шансом на спасение. По крайней мере, так им казалось. Их не смущали ни моральная сторона вопроса, ни возможные последствия. Они были уверены в своей правоте и своей силе. Ведь они – правители великих держав. А какой-то там Вавилонский. Да кто он такой, чтобы сметь им перечить? Ультиматум будет доставлен в Лихтенштейн в ближайшее время.